Глава 19. Утром Егор открыл глаза и блаженно потянул носом. В доме пахло агатой. Тонко, почти неуловимо, но её аромат естественным образом вплетался в атмосферу дома. Почему-то захотелось вновь прикрыть глаза и потянуться. Позволив себе ещё минуту блаженной неги, мужчина встал, быстро привёл себя в порядок и вышел из комнаты. На лестнице запах усилился. А в кухне дополнился нотками кофе и выпечки. Оксана, хлопотавшая у печи, увидев его, обрадовалась. Доброе утро, глава. Ты как раз к завтраку. Она поставила перед Егором огромную тарелку с яичницей, положила рядом ломоть свежего хлеба, налила в кружку холодного молока и похвасталась. Я уже вторую джу тесто завела. Булочек побольше налеплю и пирогов с мясом напеку. Егор вцепился зубами в кусок хлеба и по тому не смог задать вопрос. Но выразительно поднял брови. Так молодёжь приезжает же. Завтра уже из Лисей его лога явится, а там и медведи подтянутся, а не те ещё проглоты. Альфа поморщился. Ну да. Он забыл, что уже завтра. Кланов оборотней не так много, и живут они в уединённых местах. Поэтому раз в год холостяки и холостячки собираются и едут из клана в клан общаться, знакомиться и по желанию вступать в брак. Соеобразная миграция молодняка необходима для освежения крови. Кстати, проблем с браками между волками и, например, лисами никаких не возникало. Дети наследовали мутацию либо от отца, либо матери. А в каком клане оставаться жить, решали сами молодые. Лисы, например, предпочитали заманивать к себе женихов из других кланов, но и своих рыжих красавцев легко отпускали в примаки. Волки оставались в своём клане. А медведи и тигры, как самые настоящие одиночки, отселялись на хутора. В сером логе чужаков почти не было. Один старый лис умел из поплетению из лозы и медведь хутарянин, тот самый, который готовил для всего клана колбасу, коптил окорока, солил сало и изготавливал в мобильном мини-цеху мясную продукцию высочайшего класса. Вообще волки старались жить тихо, чтобы не привлекать к себе внимания. Но завтра в посёлок заявится целая толпа молодых и дерзких. Всех придётся кормить, поить и размещать. Егор, как глава, обязан будет устроить в клановом доме приём, на который придут все одиночки посёлка. И Агата. Вздохнув, Егор дожевал свой завтрак и отправился в кабинет. Нужно просмотреть список гостей и решить, кто из его клана поедет в соседние. Где-то на столе была папка с заявками. Вообще организация визитов и праздников, брачными планами и приёмом гостей обычно занималась первая самка клана. Но Егор не женат, а Людмила, довольно охотно управлявшая домом, отказывалась брать на себя представительские функции в тайной надежде на то, что глава, придавленный потоком дел, женится, чтобы хоть немного себя разгрузить. Пока её хитрость не срабатывала, но Егор представил на встрече молодняка рядом с ним стоит Агата. И сглотнул. Тело отреагировало. «Кстати, а где же девушка?» Он чувствовал её запах в кухне, но задумался и не спросил. Взяв телефон, глава набрал своего второго Бету. Илья был весьма общительным молодым волком и сам торговал в магазине, а значит, был в курсе новостей всего посёлка. «Бета?» «Альфа?» — почтительно отозвался помощник. «Ветеринар наш где?» Не размениваясь на любезности, спросил Егор. На рабочем месте сразу отозвался Илья. Лариса забегала за булочками и сказала с доктором чай попить. Хорошо, а доктор на месте? Егору с трудом дался ровный тон. Мимо магазина к больнице проходил. Бета тоже сдерживался, стараясь не выдать своё любопытство. Волки уже знали, что Агата ночевала в клановом доме, а Валерия похлодо доктором. Но Бэта умел быть сдержанным. Хорошо, держи меня в курсе и не болтай. Последнюю фразу Егор произнёс, слегка надавив силой альфы. Слушаюсь, глава. Бэта подождал немного и положил трубку, а Егор вернулся к работе. В течение дня Илья несколько раз звонил главе, сначала доложил о покупках Филиппа, потом о возвращении Валерии. Последний доклад был о том, что Агата закрыла клинику и двинулась к домику, поглядывая на больницу. Девушка, похоже, за своими вещами пошла, предположил Илья. Может, мне ей помочь? Егор едва сдержался, чтобы не рыкнуть в трубку. Стиснул зубы, выдохнул и спокойно сказал: "Нет, я лучше к ней Марфу пошлю, чтобы Дока не провоцировать. Как скажешь, Альфа?" Бета повесил трубку и усмехнулся. Он долго жил среди людей и знал, что у человеческих мужчин инстинкты выражены не так сильно, но волк никогда не подпустит к своей женщине постороннего мужчину.